«Ого, поэт! И как, хороший?» И «Этого не знает никто». Пелле да Йорло записывает свои стихи исключительно на кирпичах, которые потом вмуровывает в фундаменты будущих зданий, так и не дав никому прочитать. «Объяснял мне, это такая древняя магия, плата духом земли за то, чтобы дом простоял века. А когда я, поверив, попросил научить, ржал, как школьник. Обманули дурака». «Значит, действительно хороший поэт», — заключил я. Причем вне зависимости от того, что именно он пишет на своих кирпичах. «Поступки — это же совершенно отдельный поэтический жанр. Жаль, что мало кто это понимает». «Рад, что ты тоже так думаешь. Мне нравится считать, что Пелли да Йорла — гений, не никем, кроме избранных, вроде меня самого. Если бы не Пелли, я бы с этой грешной стройки через дюжину дней сбежал». так ничему и не научившись. Очень уж нудная оказалась работа. А с ним больше двух дюжин лет там продержался. Так было здорово, представляешь? «С трудом», — улыбнулся я. «И спасибо, что предложил мне назваться его именем. Почту за честь». Помощники у Малда Йоза оказались что надо, все шестеро. Совсем юные, с горящими глазами и кучей безумных идей, которые я оценил по достоинству во время просмотра принесенных ими эскизов. Я так понял, что на самом деле новых древних архитекторов было примерно втрое, если не в четверо больше. Просто тренировались они тут по очереди. Причем зачастую сами, без помощи Малдо. Надо же и ему хоть когда-нибудь спать. «Вот это мы обязательно будем строить». говорил Малдо, разглядывая при свете оранжевого грибного фонаря рисунок, изображающий что-то вроде египетской пирамиды с развеселым флюгером на верхушке. «И это тоже непременно надо попробовать», кивал он, откладывая в сторону очередную бумажку. «И это? Что-то вы какие-то совсем гениальные стали. Даже выбросить нечего. Я в растерянности. Так не пойдет». «О, слушайте, а это чье?» Он потряс в воздухе неровным лоскутом старинной зеленоватой бумаги, на котором был нарисован дом в форме корабля, причем не просто стоящий на земле, а как бы взбирающийся на склон невысокого холма или просто насыпи. «Твое, Фишенька, ну ты даешь. Это я хочу построить надолго, причем лучше бы не здесь, а где-нибудь в старом городе, на многолюдной улице. Там эффект неожиданности будет гораздо сильнее — Ладно, отложим твой эскиз до лучших времен. Предложу его какому-нибудь понимающему заказчику. А если никто не захочет, построим для себя. Обязательно надо, чтобы такой дом в городе был. — А я даже не знала, показывать тебе или нет, — сказала миниатюрная барышня, которую Малда назвал фишенькой. — Не могла понять, то ли правда интересная идея, то ли я просто чокнулась. — Естественно, чокнулась, — подтвердил Малду. — А как еще, по-твоему, приходят интересные идеи? «В нашем деле важно не сохранять рассудок любой ценой, а просто научить его находить дорогу домой, когда работа закончена». И «Это правда», — подтвердил я, хотя поначалу дал себе слово помалкивать и ни во что не вмешиваться. Пришел смотреть фокусы на правах никому неизвестного чужого приятеля, вот и смотри, молча. Однако обет молчания никогда не был мне по зубам». Малда Йоз адресовал мне взгляд, исполненный одновременно благодарности и веселого вызова. «Рад, что ты меня понимаешь. Это, безусловно, заслуживает награды». И протянул мне тетрадь и карандаш. «Спасибо», — вежливо сказал я, — «но у меня такое ощущение, что вам чистая бумага гораздо нужнее». «Ха! Думал, я собираюсь отдать тебе тетрадь навсегда? Держи карман шире». «Бумага нынче дорога, как драгоценности времён королевы Вильдхуд, а нам без неё и правда никуда, на табличках много не нарисуешь. Но одну страницу я готов пожертвовать. Давай, рисуй эскиз. Любой дом, какой придёт в голову, и мы его прямо сейчас построим. Не на века, но часа два, пожалуй, простоит. Давай». «Ну ничего себе, я почти рассердился, просто от неожиданности». И открыл был рот, чтобы выяснить, с какого перепугу он вдруг раскомандовался. Но вместо этого вдруг спросил. «Точно построите? Какую бы фигню я не нарисовал?» «Ладно, договорились. Устрою вам сейчас веселую жизнь». И взял тетрадь. И карандаш тоже взял, куда же без него. Занес его над чистой страницей и застыл потрясенный не столько разнообразием идей, из которых поди выбери более-менее годно, сколько полным отсутствием их.